Глава 21. Желанная находка Они тронулись в путь, когда поздний рассвет уже высветлил морозное небо. Не прошли нескольких ярдов, как Джейми хватился, что нет олененка. Джейми начал звать Атанака, но эхо, отражаясь от молчаливых холмов, Отвечало только его же голосом, а звонкого цоканье маленьких копыт по твердому снегу не было слышно. Эвесин встревожился. — Мне это не нравится. После такой бури волки умирают с голоду. Он станет для них легкой добычей. — Давай пойдем по его следам, — предложил Джейми. Оставив сани возле хижины, друзья подхватили винтовку и бросились искать следы олененка. Найти их оказалось нетрудно. Даже на твердых сугробах долины острые копытца оставили ясные отпечатки. Мальчики последовали по цепочке следов в западном направлении в сторону пастбища Карибу, как они прозвали часть долины. Ребята прошли уже около мили, когда параллельно следам олененка потянулось несколько новых цепочек следов, при виде которых сердце Джейми болезненно сжалось. Он не сомневался, что царапины на снегу оставлены когтями волков. Не сказав ни слова, оба мальчика побежали. Они достигли Эскера и, тяжело дыша, преодолели крутой склон, следом за цепочкой следов. Свет дня был тусклым, но как только ребята достигли гребня Эскера, их глазам представилось зрелище, которого они никогда не забудут. На снежном склоне небольшого бугра, в самом конце долины, двигался хоровод теней. До застывших на месте мальчиков донесся одинокий протяжный вой волка. Ему сразу ответило многоголосое рычание и отрывистые вопли. Казалось, мрачные тени вдали текут и переплетаются, словно струи вод глубокой темной угрюмой реки. Джейми почувствовал, как к горлу подкатывается рыдание. Чтобы понять, что все кончено, ему не обязательно было услышать слова Эуэсина. «Погиб», — сказал Эуэсин, и в следующий миг ружейный выстрел прокатился эхом по холмам. Все еще, подобные теням, силуэты на дальнем бугре, казалось, растаяли в воздухе и исчезли. Для прицельного выстрела расстояние было слишком велико, и Уэсен понял, что не стоит больше тратить драгоценные патроны. Вместе с Джейми они понеслись к тому месту, где волки совершили свое убийство. Несколько секунд, показавшихся вечностью, мальчики смотрели на Атанака, затем с глазами полными слез, и не смущаясь этих слез, они повернулись, и медленно зашагали назад к саням. Сердце Джейми было полно гнева и жалости. Отанак значил для ребят очень много, ведь он так помогал разгонять тоску, бороться со злыми чарами великого одиночества края, в котором они сейчас жили. Потом Эвэссен заговорил. Джейми оказался неподготовленным к тому, что услышал. — Джейми, лучше забудь... Абатанаки. Не стоит обвинять волков. Если кого и стоит винить, то нас самих. Так случается всякий раз, когда подбирают дикое животное и приручают его. Обязательно наступает день, когда оно все-таки сталкивается с тем, что для его диких братьев привычно, а оно, оказывается, не знает, как постоять за себя. Рано или поздно так должно было случиться. Джейми ответил с горечью, — все равно хотел бы я встретиться с теми волками, я бы отплатил им за олененка. Эуэсин долго молчал и ответил только тогда, когда они впряглись в лямки и снова медленно тронулись к выходу из долины. Он сказал, — волкам надо есть. Какая разница между тем, что они зарезали одного олененка, и тем, что мы с тобой... Убили десяток оленух. Джейми не нашелся, что ответить на эти слова. Позднее, размышляя над услышанным, он понял справедливость, сказанного Эвесином Злость к волкам поутихла, хотя он понимал, что пройдет еще много долгих месяцев, прежде чем забудется славный олененок Отанак выйдя на равнину мальчики увидели что тундра снова изменила свое обличье свирепый ветер смел снег со всех кряжей и холмов и завалил им долины где он спрессовался и стал твердым как дерево Макасины не оставляли на нем следов а сани скользили как по льду смазанному салом было очень морозно но без ветра и мальчики почти не замечали холода под лучами восходившего солнца Белоснежное убранство природы засверкало, и окружающий мир стал приветливее. Все еще подавленные случившимся, ребята не задержались в лагере Каменного Иглу, а с трудом прорубив снегу проход кладовой, нагрузили сани и вскоре были готовы двинуться в обратный путь. Подошло время подкрепиться. Мальчики вытащили по куску холодного жареного мяса из походных сумок, надетых под парки, чтобы не дать мясу замерзнуть, и хорошо поели. Они уже зашагали прочь от лагеря, когда Джейми увидел, как вдали что-то мелькнуло и исчезло. «Что это?» — воскликнул он испуганно, так как мгновенно вспомнил таинственные следы, которые они обнаружили в прошлое посещение лагеря Каменного Иглу. Эуэсин тоже что-то заметил и уже вынул винтовку из кожного чехла. Мальчики опустились на колени и с учащенно бьющимися сердцами всматривались в пустынное пространство западнее лагеря. Снова что-то мелькнуло, и вот на ближнем Увале возникли два силуэта. «Волки!» — пробормотал Джейми с каким-то удовлетворением, вспомнив судьбу Атанака — Он протянул руку, схватил винтовку и уже прицелился, когда Эуэсин остановил его. — Подожди-ка, — прошептал мальчик-индеец, — они не похожи на волков. Животные на гребне холма были теперь хорошо видны. Они действительно напоминали волков, но то ли были слишком мелковаты, то ли отличались силуэтом. Зоркие глаза Эуэсина обнаружили разницу. С волнением в голосе он выдохнул. Это не волки, это собаки. Мальчики осторожно поднялись на ноги. Животные остались неподвижно стоять в нескольких сотнях футов. Действительно, согласился с Эуэсином Джейми, самые настоящие собаки. Но какие крупные. вот два раза крупнее лайк которых мы видели там, южнее. Он стиснул руку Эуэсина. — Мы должны поймать их, — выпалил он с короговоркой. — Имеем мы хотя бы этих двух, у нас уже была бы упряжка и шанс выбраться отсюда. Эвесин кивнул в знак согласия. — Однако сейчас нам надо действовать очень осторожно, чтобы не отпугнуть их, — сказал он. — Возможно, они из той эскимосов. Заблудились во время пурги. Очень похоже на эскимосских ездовых собак. Если собаки отбились от своих уже давно, то они, должно быть, подыхают с голоду, особенно после такой снежной бури. «Они, наверное, учуяли запах нашей кладовки с мясом», — сообразил Джейми. «Давай-ка поглядим, примут ли они от нас пищу». Он быстро отрезал несколько кусков от мороженого мяса, которое лежало на санях. Потом очень медленно мальчики двинулись к двум неподвижно стоящим животным, собаки не шевелились. И когда ребят отделяло от них полсотни футов, стали видны черные и белые пятна на шкурах, крупные широкие уши и кольца жесткой шерсти вокруг шеи двух великолепных эскимосских лаек. Они были и очень красивы, и очень пугливы. Повернулись вдруг и, поджав хвосты, пустились на утек. Далеко собаки не убежали. Одна из них споткнулась и упала. Она лежала, делая слабые попытки подняться. Мальчики снова еще более осторожно пошли к собакам. Упавшая собака ценой невероятного усилия встала на ноги. Не в силах бежать, она все же была готова защищаться, оскалилась и зарычала на приблизившихся к ней. «Славная псина!» — сказал Джейми ласково. «Хорошая собака! Иди сюда! Поешь!» «Достаточно! Ближе не подходи!» — сказал Эуэсин предостерегающий. «Если мы их сейчас испугаем, то никогда больше не увидим. Бросай мясо и возвращайся к саням». Через несколько минут присевшие на сане ребята увидели, как собаки с опаской подошли к мясу и, наконец, набросились на него с волчьим аппетитом. Хотя мясо было мороженое, они проглотили его в считанные секунды. Одна из них подняла голову и одарила мальчиков долгим, спокойным взглядом. Потом собаки двинулись прочь и скоро исчезли за сугробами. «Они уходят!» — закричал Джейми. «Не беспокойся!» — успокоил другой Уэссен. «Сейчас мы направимся к дому!» а эти собаки обязательно пойдут следом за нами, хотя, может быть, и не покажутся нам на глаза. Они теперь знают, что могут получить от нас пищу. Солнце уже зашло, когда друзья разгрузили сани возле своей маленькой хижины. Джейми начал готовить обед, а Уэссен взял сумку с кусочками мяса и зашагал по долине в ту сторону, откуда они пришли. Пройдя некоторое расстояние, Мальчик-индейц повернул к хижине и через каждые несколько ярдов стал бросать по кусочку мяса. Он не заметил присутствия собак, но был уверен, что они где-то поблизости. Поздно вечером, когда ребята уже лежали в своих спальных мешках, Эуэсин внезапно сел и прислушался. «Где-то рядом раздалось приглушенное сопение животного», — мальчик прошептал. «Я тебе говорил, Джейми». Через неделю мы будем править собачьей упряжкой. Следующие два дня они видели собак только мельком, но оставленное на пороге мясо за ночь исчезало. На третий день перед рассветом Джейми открыл дверь хижины, и стремительно метнувшиеся из-под ног тени убедили его, что собаки провели часть ночи, свернувшись калачиком на небольшом крытом крыльце, которое было сооружено, чтобы в дом не наметало снегу. У Джейми появилась идея. И когда он поделился ею с Эуэсином, тот охотно помог осуществить ее. Потратив целый час, они сделали из еловых жердей щит по размерам входа на крыльцо. Петлями из сыромятной кожи щит подвесили к верхней перекладине входа Затем откинули щит наружу и подперли его в таком положении тоненькой палочкой, воткнутой в снег. От этой подпорки внутрь хижины, через щель в двери, протянули длинный кусок кожаной веревки-бабичи и привязали другой ее конец, колышку, в стене. Все это сооружение было просто-напросто большой ящичной ловушкой, устроенной так, что ребята могли захлопнуть ее из хижины, и запереть собак в бревенчатой пристройке. В ту ночь они наживили свою ловушку несколькими сигами, потом вернулись в хижину и, затаившись, стали ждать. Прошел целый час, прежде чем они услышали на крыльце тихую возню. Джейми на цыпочках подошел к колышку в стене и отвязал Бабиче. Он не шевелился до тех пор, пока торопливое чавканье не подсказала, что собаки заняты своим ужином. Последовал резкий рывок за веревку, и еловая дверца с громким стуком упала. На крыльце поднялся отчаянный шум. «Зажги лампу!» — заорал Джейми. Когда хижина снова осветилась, ребята смотрели друг на друга, широко улыбаясь. «Так вот...» «Мы их поймали», — сказал Джейми радостно. Улыбка на лице Эвесина медленно угасла и уступила место глуповатому выражению. «А что мы будем делать теперь?» — спросил он. Смятение, отразившееся на лице Джейми, когда он понял, что имел в виду Эвесин, было настолько забавным, что индеец фыркнул от смеха. Они подумали только о поимке собак. А не о дальнейшем. Собаки были заперты на крыльце, а мальчики могли выходить из хижины только через это крыльцо. Да, заварили кашу, сказал Джейми уныло. Кажется, я перемудрил. Как же выбираться отсюда, не открывая двери? Выход закрыт, ответил Весен. Нам остается только одно. Открыть двери надеяться на лучшее. Подожди-ка, я сделаю пару скользящих петель из сыромятных ремешков. Если нам повезет, мы можем накинуть их собакам на шее. Повторяю, если нам повезет. Когда ловчие петли были готовы, Эвесин встал возле очага с петлей в одной руке и ловым поленом вместо дубины в другой. Джейми поднял деревянную щеколду, приоткрыл дверь на несколько дюймов и отскочил к стене. Перед этим собаки бросались на тонкие стенки своей темницы, как бешеные, и ни один из мальчиков не мог предугадать, как поведут себя лайки, когда увидят дверь открытой. А произошло вот что. Стало тихо. Все замерли. В течение нескольких долгих секунд не раздалось ни звука. Мальчики нервно ждали. Наконец Джейми отважился заглянуть в дверной проем. Собаки прижались одна к другой, образовав большой пушистый меховой шар, из глубины которого сверкали четыре испуганных глаза. В то время как Джейми рассматривал их, раздался жалобный вой, звук такой же невыносимый, как голос скулящего щенка фокстерьера, как будто... «Это ничего опасного», — сказал Эуэсин не совсем уверенно. «Давай оставим дверь широко открытой и поглядим, не удастся ли нам подружиться с ними». Следующий час он задабривал собак кусочками вареного мяса и ласковыми словами. Наконец, одна лайка на брюхе проползла несколько футов вперед. Уши на крупной голове были расслаблены, она униженно молила о пощаде. Джейми бросил ей кусочек мяса, и спустя мгновение мясо было проглочено. Затем ее большой пушистый хвост чуть-чуть вильнул. Настал переломный момент. Остальное было уже делом времени. К полуночи обе собаки покинули крыльцо и робко заползли в хижину, где наелись до отвала. Ребята поспешили закрыть дверь, так как в помещении стало холодно, словно в леднике, и подбросили дров в очаг. Когда хозяева ложились спать, собаки свернулись в углу и время от времени бросали на мальчиков настороженные взгляды. А вдруг? Весь следующий день ни один из мальчиков не пытался дотронуться до собак. После ужина Эуэсин стал обстругивать стрелы, из прямых веток ивы, пучок которых они прихватили из лагеря каменного иглу. Джейми сидел на корточках возле очага и шил себе новую пару рукавиц из оленей шкуры. В хижине было тепло, уютно и тихо. Увлеченный работой Джейми забыл о собаках. Вдруг он почувствовал, как сзади его шеи коснулся холодный нос. Одновременно Эвесен спокойно проговорил — Не шевелись, Джейми. Она обнюхивает тебя. Это была самая бесконечная минута в жизни Джейми. Он ждал, что длинные белые клыки вот-вот вопьются в него. Вместо этого он ощутил горячее и мокрое прикосновение языка собаки, которая лизнула его в ухо. Джейми осторожно повернул голову. Большая собака стояла за его спиной, робко виляя хвостом. Она посмотрела на мальчика широко раскрытыми желтыми глазами, потом, шумно вздохнув, легла, свернулась калачиком и прикрыла нос хвостом. Она была довольна. Она нашла не только пищу и кровь, но и хозяина. Через два дня собаки стали ручными. Однако они все еще легко пугались и настораживались, а поэтому мальчики гладили их и обращались с ними осторожно, избегая резких движений. Более крупным животным, которое весило фунтов сто, был самец. Он особенно привязался к джейми Собака меньшего роста была самка. С ней вскоре подружился Эуэсен. Теперь потеря Атанака была восполнена. Присутствие в лагере собак оказалось лучшим средством против чар-одиночества этого пустынного края. В жизни ребят появился новый интерес, и они занялись воспитанием собак. Если бы все пошло хорошо, собаки, конечно, помогли бы им выбраться из зимней тундры. Джейми решил назвать самца «Зуб». А Эуэсен придумал своей собаке кличку «Эйюскимо». На языке индейцев «Кри» это слово означало «эскимоска». Стало ясно, что это действительно эскимосские собаки. Они были намного крупнее лайк из лесного края. Этот факт наводил мальчиков, особенно уэсина на некоторые тревожные соображения. Несомненно, где-то не очень далеко находится стойбище эскимосов. Однако можно было предположить и другое. Собаки потерялись и странствуют уже много дней. А за это время они легко могли покрыть расстояние в сотню и более миль. Смутный страх перед эскимосами не мог испортить удовольствие, которое доставляли мальчикам собаки. Зуб и эюскимо изменили настроение, царившее в лагере, и вдохнули в сердца путешественников новый заряд надежды и радости.